Глава вторая Чем мне всегда нравился институт псионики, так это тем, что здесь можно выпасть из реальности не хуже, чем в процессе путешествия через ментал. Коробковская контора всегда являлась вещью в себе, эдакой черной дырой, попав в которую привычное пространство причудливо менялось, а время будто бы замедляло свой ход. Узкие извилистые коридоры тянулись вдаль, словно причудливые ходы подземельй. Чем-то вечно озадаченные сотрудники бесшумно снуют туда-сюда, что твои привидения в белых халатах. Того и гляди, где-то в полумраке лестничных пролетов мелькнет сухопарая фигура Кристобаля Хунты, доктора самых неожиданных наук. Впрочем, таких докторов тут всегда имелось в достатке. В институт можно прийти за светло, но не успеешь моргнуть глазом, и за окнами уже разливаются лиловые сумерки. Это не странные игры со временем, просто работа такая. Заглянув в кадры, я отметил в ведомости окончания своего затянувшегося отпуска. Перекинулся парой слов со служивцами, не видевшими меня на службе уже больше года. Напоследок заглянул в приемную самого коровка, но тот, как выяснилось, умчался на какую-то научную конференцию. Уладив формальности, я уже направился было в собственный кабинет, надеясь разобрать накопившийся за время моего отсутствия бумаги, когда меня настиг пинг. Если положить мою Nokia рядом с любой аудиоколонкой, за несколько секунд до входящего звонка из динамика раздастся приглушенные курлыканье, предвещающее пронзительную телефонную трель. В случае с пингом всегда происходит нечто подобное. Сначала тебя охватывает чувство чужого присутствия, пристального взгляда в спину, а спустя мгновение окатывает волной, нахлынувшей из ментала информации. Причем в этот миг ты осознаешь сразу все, кто, когда и зачем тебя позвал. Меня вызывал злобный. Вскоре после того, как мы расправились с чужаками, Москва поспешила избавиться от части своих функций, связанных с псионикой. Здесь осталась законодательная власть и практически все административные органы. А вот всевозможные исполнители, включая новоиспеченную Федеральную службу контроля псионов, в задачу которой входила борьба с преступными элементами в нашей среде, «Переместились на 634 километра севернее, и сейчас там, в Питере, злобному зачем-то понадобилась помощь сильного ментата в моем лице. Что ж, отличный повод ненадолго посетить родной город. Заодно выполню еще одну обязанность, которой, к моему горькому сожалению, в последнее время я безответственно перенебрегал». На сей раз я решил поступить культурно. И вместо того, чтобы материализоваться из пустоты прямо посреди комнаты, шагнул из ментала в реальность на лестничной клетке возле давным-давно заваренного наглухо мусоропровода. Хозяйка, теперь уже полноправная, была дома. Я ее чувствовал. Потому, как и положено, вошел в квартиру через дверь, ради приличия, позвенев перед ней ключами. Светка высунулась из кухни, где что-то аппетитно шкварчало на плите и удивленно подняла бровь. «Как раз к ужину!» меланхолично констатировала она, будто мы виделись буквально вчера, а не три с половиной месяца назад. — Овощи с грибами будешь, пап? — Буду, — кивнул я, втянув носом доносившийся с кухни аромат. — Тогда разувайся и проходи. Я пол недавно помыла. Что с рукой? А я уже и думать забыл про царапину, которая оставила мне на память та подвальная тварь. Рана давно затянулась, а вот ненужную уже повязку я снять совсем забыл. — Ерунда, уже зажила, — отмахнулся я. — Вурдалаки слегка подрали. «Хм, надеюсь, за этого вурдалака тебе заплатили чеканной монетой», — хмыкнула дочь. «Это ведь то самое логово круга, которое последнее? Тяжело пришлось?» «Да как обычно. чего то мне не хотелось развивать эту тему. Наши дела и правые, мы победили». Звякнула тарелка. На столе появился аккуратно нарезанный хлеб и блюдо с нарезкой. «Сыр берем. А все-таки что это было?» «Бывшие каменоломни». «Я не про то, я про круг вообще. Каковы их цели, смысл всей этой борьбы? Ты контактировал с ними, вот и скажи тогда, ради чего они все это затеяли?» Тушеные овощи оказались неожиданно вкусными, а вот разговор мне совсем не нравился. «Ты же знаешь, мы пытались вести переговоры, ничего не вышло, они не хотели с нами разговаривать». Но мнение-то у тебя все-таки есть на этот счет? Что наиболее вероятно? Передел сфер влияния, попытка изменить баланс сил, политика, происки каких-то сил? Так, я отодвинул тарелку и пристально посмотрел в глаза Светы. Давай договоримся, что дома со мной общается моя дочь, Светлана Коробова, а не журналист вечерних известий. Или где ты там теперь работаешь? Я не хочу, чтобы меня цитировали в бульварной прессе. Во-первых, не в бульварной. Светлана достойно выдержала взгляд, но в голосе ее звенела обида. «Во-вторых, это все-таки моя профессия. Я ее не одобряю. Я в курсе, но это мой выбор. И на журфак я поступила сама, и учусь, между прочим, тоже сама, без посторонней помощи и на бесплатном. Мне это нравится. И мне хочется, чтобы этот выбор уважали. А мне хочется, чтобы каждый второй наш разговор за ужином не превращался в интервью». «Так, может, надо чаще дома появляться? Глядишь, и разговоры станут интереснее!» Опять все свернуло куда-то не туда. Я мог на равных общаться с самым высоким начальством в СБР, с политиками и силовиками, противостоять метаморфам оборотням кругов в заброшенных катакомбах. Но со своей приемной дочерью я порой совершенно не знал, как себя вести. Притом я не просто чувствовал ответственность за ее судьбу. Между нами по-прежнему существовала связь намного крепче и выше того, что можно описать словом «ответственность». Но чем дальше, тем более разными становились наши взгляды на жизнь. Возможно, оно и к лучшему. Возможно, так и должно быть. Мне не с чем сравнивать. Звякнул лежащий на столе модный смартфон в строгом сером чехле. Света провела по экрану пальцем. Улыбнулась. Что-то стремительно набрала на виртуальной клавиатуре. «А ты вообще надолго, пап?» Неужто уже надоел? Вот ведь, оказалось, только разуться успел. К Злобному надо заглянуть. Дело у него ко мне какое-то. «О, дядя Андрею привет! Кстати, насчет Злобного!» Света смешно, совсем по-детски наморщило нос, словно раздумывая, стоит ли продолжать. Наконец, все-таки решилась. «Ты что-нибудь знаешь о высшей нине? Это который Павел Матвеевич, начальник дяди Андрея, руководитель всей ФСКП?» «Он самый. Кстати, на самом деле его в при рождении добронос, но он ее, похоже, стесняется и потому сменил». Светка ехидно ухмыльнулась. «Он ведь вроде не совсем псион, да, пап?» «Он совсем псион, вернее, больше шаман, специалист по духам». «Как твой приятель покойник?» «Вроде того, но намного слабее. Зато, говорят, он хороший организатор и толковый руководитель, за что его в начальнике и назначили. Я лично с ним не знаком, только отзывы слышал». «Ага, то есть карьерист и жополист, да? Нам тут подкинули кое-что про него, глянь». Света повернула свой смартфон экрану ко мне, и на нем возникла скуластая худощавая физиономия с плотно сжатыми губами, принадлежавшая человеку в строгом темно-синем костюме. Высокий лоб, светлые, зачесанные назад редкие волосы. Его лицо можно было бы, наверное, назвать привлекательным, если бы не тяжелый, пронизывающий взгляд почти бесцветных глаз из-под полуопущенных век. «Похоже на официальный портрет для ведомственного веб-сайта, только я его раньше почему-то не видел, хотя часто ли я по сети ползаю. Человек на фото был мне заочно знаком. Наш мирок уж слишком тесен. Каждый о каждом хоть что-то дослышал». «До того, как в Москве сформировали ФСКП, этот типчик трудился в теловой службе СБР, занимался материальным обеспечением», – прокомментировала Света. Потом вдруг такой неожиданный взлет карьеры. ФСКП переезжает в Питер, занимает целый военный городок под Приозерском. Штаб вселяется в бывшее здание пенсионного фонда в Центральном районе. В городке, разумеется, тут же затевается большая стройка. Закупается техника, материалы, оборудование. С конкурсом все как положено. Но вот выигрывает этот тендер фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. созданная за два месяца до назначения Павла Матвеевича начальником службы в штате 10 сотрудников, генеральный из бывших военных и, вот совпадение, в прошлом сослуживец его отца. Я нашла про него в интернете. Этот почетный пенсионер то лечится от алкоголизма, то самогон на дачах хлещет, Безработный алкаш, в общем. Из него бизнесмен, как из меня балерина». И вот, практически одновременно с этими событиями, у товарища Вышинина Доброноса образуется в курортном районе дача о двух этажах с итальянской мебелью и гаражом на три тачки. Тачки, кстати, тоже образуются. Мерин и rolls ройс Хотелось бы немного поболтать об этом с дядей Андреем. Он своего начальника, наверное, лучше знает. «Света, что?» Дочь наигрно захлопала ресницами. Тебе не интересно узнать что-то новое о своих коллегах? Вот нахрена тебе это все. Работа такая, пап! Работа. Ты же понимаешь, что если кто-то сливает в прессе подобный компромат, то делает это не просто так, что он преследует какие-то свои сугубо личные цели, не всегда благородные. Что даже если факты выглядят достоверными и проходят первичную проверку, это ничего не гарантирует. Они могут быть искажены совершенно на другом уровне. Я все понимаю, не маленькая, но я занимаюсь этим, потому что именно этому училась. Извини, но ничего другого я не умею». Создать толкушу, примитивный знак, толкающий выбранные предметы в заданном направлении, можно за долю секунды, почти не затратив энергии. Тарелка с нарезанным сыром сорвалась с места и метнулась вперед, словно выпущенный из прощи камень. Света среагировала молниеносно. Зеркало получилось почти идеальным. Тарелка, не долетев до ее плеча всего лишь пару сантиметров, резко сменила траекторию и вдребезги разлетелась о стену, усыпав кафель звонкими осколками. «Значит, все-таки умеешь?» «Зачем ты это сделал?» Света была не столько удивлена, сколько раздосадована и рассержена. «Контролируй, пожалуйста, эмоции. Когда ты бесишься, как сейчас, ты становишься уязвимой». Девушке хватило ровно два вдоха, чтобы аура снова обрела нейтральный светло-зеленый цвет. «У тебя прекрасные способности псиона, дочь. Если бы ты пожелала, то могла бы стать великой или величайшей. Возможно, переплюнула бы даже меня при должном старании. Но я не хочу, и это мой выбор. Жаль, что ты не можешь этого понять». Между нами возникла стена, не в фигуральном плане. Света скорее рефлекторно, чем осознанно выставила невидимый щит, видимо, опасаясь, что я метну в нее еще какую-нибудь посудину. Но это в мои планы, разумеется, не входило. Я собирался сказать, что постараюсь не поднимать больше вопросы, связанные с выбранной ею профессией. Но в этот самый миг слова застряли у меня в горле. Вдоль позвоночника будто прокатилась электрическая волна, и вновь нахлынуло это – чувство близости гнезда. Оно ощущалось, словно сразу повсюду и нигде, и вовне, и внутри меня. Белый кафель на синей кухне дрогнул, качнулся и поплыл, словно однажды в студенческие годы, когда я с непривычки перебрал на этой самой кухне с алкоголем. Нет, это головокружение казалось все же чуть иным. Я внезапно вспомнил, почти так же у меня закружилась голова много лет назад, когда я выбрался из палатки в ночь. Запах мокрой травы и прелой листвы. Капли дождя хлещут по лицу. Я стою, чуть пригнувшись, и не могу пошевелиться. Фигура охотника виднеется чуть впереди. Он повернулся спиной ко мне. настороженно прислушивается к окружающему лесу, взяв ружье на изготовку. Костер угас. Размытые тени в свете луны тонут во мраке. Я знаю, что произойдет в следующий миг, но не могу ни крикнуть, ни пошевелиться. Одна из теней метнулась из кустов за спиной человека и обрушилась на его плечи, повалив на земь. И тут странное цепенение вдруг прошло. Я двинулся вперед, во мрак, наугад. Над головой навис низкий свод. Влажные корни деревьев плетьми свисают вниз, касаются лица. Я не обращаю на них внимания. Знакомый туннель. Откуда-то знаю, что это первый, самый верхний уровень амазонского гнезда. Самого большого гнезда на земле. Там, впереди, затаился враг. Нервы натянуты до предела. С потолка по капле сочится вода, отмеряя мои шаги. Кап. Кап. Пап. Пап! Что с тобой? Пап! Кухня, белый кафель на стенах, осколки разбитой тарелки на полу, тикают часы на стене, словно весенний капель, в такт бьющему барабанной дробью пульсу в висках. «У тебя сердце, что ли, прихватило? Ты побледнел весь?» Сердечный приступ у Псиона. Смешно. «Нет. Все. Все в порядке, Света». Я встал из-за стола. «Спасибо за ужин. Мне нужно еще кое-куда успеть». И я пошел, провожаемый встревоженным взглядом в спину. И вправду нужно успеть.